У Лота было излюбленное время для налета — рассвет. Расставив охрану, она легла отдыхать. Утром — первый бой. В этом году фарнаки, жившие за перевалом, сумели договориться. Раньше они выставляли против мужа-убийц заставы из пахарей, виноградарей и пастухов. Воевать они не умели да и не любили, Старались как можно скорее уйти домой. В начале весны каждого в доме ждали неотложные дела, и потому заставы остановить амазонок не могли, даже не всегда успевали вовремя предупредить жителей, чтобы они уходили в горы. Амазонки налетали, как смерч, и приносили страх и великие беды. Нынче на родину возвратился... Лекоп сирота и посоветовал фарнакам сообща нанять десяток настоящих воинов. Сам он еще в детстве ушел из селения, жил в Трапезунде у греков, потом поступил в наемные войска и теперь стал настоящим бойцом. Десятка-полтора селений согласились платить Ликопу деньги, чтобы он нанял дюжину таких же, как он, бойцов. В горах ждали зимнего набега амазонок, и Ликопа предстояло показать, на что он способен. В первую очередь он устроил на перевале не одну, а четыре заставы. Повоевав рядом с греками, он перенял у них немало боевых хитростей и начал учить сельчан владеть мечом, метать копья, стрелять из лука. В конце зимы посадил на высокие деревья постоянных сторожевых, и как только отряд Лоты появился в горах, Люкоп уже знал о нем. На первой заставе он оставил два десятка подростков и велел им при появлении амазонок сделать по несколько выстрелов из луков и разбежаться по сторонам. То же самое должны были сделать и люди второй заставы на третьей наиболее укрепленной и подобранной из самых надежных, протянул через заставу веревки. Чуть только забрезжил рассвет, лота подняла отряд. Чокея уже стояла на облучке колесницы, готовая в путь. Кони, предчувствуя битву, рвались вперед, их приходилось сдерживать. Лота легко вскочила на колесницу, одела на левую руку щит, выдернула из боковой пазухи колесницы самое длинное копье, проверила колчан со стрелами, осмотрела связки дротиков, затем высоко над головой подняла щит, чтобы все видели его, и резко опустила. Чокея дернула вожжи, и четверка коней рванулась с места в карьер. Над дорогой поднимался предутренний туман. Кони разрывали его белесые клубы и стремительно несли колесницу по каменистой дороге. Стучали колеса. Сзади гудела земля от ударов копыт. Ржали лошади. Колесница вынырнула из тумана перед самой заставой. Засвистели стрелы, не причинив амазонкам вреда. Кони влетели в узкий проход. Лота подняла копье, но ударять было некого. Темные, человечьи фигуры рассыпались по сторонам, прыгая в кусты с обрыва. Лота снова подняла щит. Не задерживаться толкнула Чокею в плечо. Та опустила вожжи, дав коням волю, и колесница с маху проскочила вторую заставу. Защитники ее скрыли за деревьями. Лота выбросила руку со щитом в сторону. Догнать и уничтожить. Первая полусотня всадниц ринулась в лес. Теперь Лота знала, больше застав не будет. Враги бегут, путь свободен. Так было всегда. Дорога пошла вниз. Кони неслись все быстрее и быстрее. Чукая обернулась к лоте, вопросительно глянула на нее. «Гони!» — крикнула лота, увлеченная скачкой. И тут что-то произошло. Упал, дико заржав, коренной жеребец. С треском переломилась дышла. Колесница поднялась в воздух, и лоту, как камень из прощи, выкинула вперед.